Глава четвертая. Постепенно дело пошло. Формировать предложение покупателям на рынке оказалось куда проще, нежели в Реале. В Росланд нет стандартных костюмов, превращающих всех в агентов Смит из Матрицы. В Реале у менеджера семь потов сойдет, прежде чем докопаешься до человеческой начинки клиента. А в игре костюмами пока закрываться не научились. Ходят все в лучшем, что есть. Это и понятно. Практически все, суетящиеся вокруг, разумные существа цифрового мира, местное население. Каждый старается надеть и вооружиться по максимуму Ведь жизнь-то одна И потерять ее, решив сохранить хороший доспех в сундуке, весьма досадно Ну, если и не в самом лучшем бродит То хотя бы в самом актуальном Всяческие специалисты Охотники, травники, собиратели, гладиаторы, берсерки Всем требуются вполне конкретные параметры и эффекты предметов Игроки в этой массе тоже попадаются Но отличить от местного можно лишь в разговоре Да и то, если захочет открыться Пару раз ко мне подходили Дели люди, пытаясь выторговать скидку, налегая на то, что они настоящие и игроки. Давить подробностями не решались, как я узнал из разговоров, местные реагировали на слишком настойчивых негативно. Ну и нам раскрываться нет резона. На неприличные предложения я делал оловянный взгляд и бороду лопатой, как бы подвисая в непонимании, после чего ищущие компании игроков досадливо морщились и исчезали. Конечно, все не так уж и радужно выходило Оружие у меня почти не брали В основном отлично шла распродажа счетов Сосед на меня нарадоваться не мог Даже после того, как я потребовал с него 10% с продаж Ну, потребовал-то я четверть, но он наглить не стал 10% чистых, необлагаемых налогом монет Очень даже прилично Ну, и из-за недостатка опыта и знаний Не всегда угадывал с предложением Ну, да это как раз не беда Даже просто проходящий мимо С удовольствием останавливался, чтобы разочаровать на нагло... Торгаша. Мол, да, конечно, ага, ношу сапоги макроступы с противоядным эффектом, но пихать мне еще противокислотный щит не нужно, не охочусь я на болотных мокриц Просто эти сапоги всегда сухие, даже в стельках влаги никогда не бывает, а от нее бородавки, а сам-то я на самом деле охранник в таверне, треснувший гобой в веслоселье Той, что по маховой грунтовке налево, там еще мельница с каменным основанием, и здесь нужна лишь дубинка, дешевая и крепкая Но вопросы сыпались и ответы отсыпались не просто так. На моей карте в неисследованных местах появлялись новые названия. Если попадал на слово охотливого, удавалось добиться отрисовки контуров городов. На карте появилось несколько стойбищ орков, точки, пещер... Кобальдов, куски рек и озер. Все, что появилось на карте от объяснений, было расплывчато, с дрожащими краями. Но все же раскрывать Росланд вообще, не сходя с места, оказалось потрясающе увлекательной штукой. Начал понимать, почему в древности лучшими шпионами были торговцы. Я слышал, что шпионы шатаются по тавернам, подпаивают, сами не пьянеют и все такое прочее. Но оказалось, куда качественнее можно выдавить информацию во время торговли. Охотники рассказывают об охотничьих угодьях и тварях их населяющих, мимоходом упоминая об опасностях и богатых местах. Из вояк можно выцедить инфу, чем продырявили его панцирь, да вот тут на плече, и долго ли лечил рану от удара палицы тролля. Ах, не палицы, а чертового эльфийского копья. Так эльфы же в лесах сидят. Понесла нелегкая маркиза де садика к ним в лес, втихаря выкопать саженец королевского милорна. Вот значит как, остался его элитный питомник деревьев без этой звезды растительного царства. Ну да, эльфы хоть и деревяшки, но стрелы острые, а копья ядовитые. Не знаю, зачем мне эта информация, но делились ею охотно. Да и карта худо-бедно обозначалась. Вместо тумана войны разрастались корявые наброски с размытыми краями. Кассиди, как увидела пару скринов, так и подпрыгнула. она сколько ни спрашивала, получала максимум точки обозначения. Хм, ну и срисовала карты с моих образцов очень ловко. Конкретику система не давала, но похоже, извлечение информации из разговоров напрямую зависит от мудрости и разума. Громадар появлялся несколько раз. Борода всклокочена, глаза горят огнем фанатика. Он молча и аккуратно складывал покупки в баул, грозно посматривая по сторонам. Оселок, точила, паста -гое, войлок, надфиль корундовый, напильник стальной. Ну вот в мою очередную речь клиенту вплелся неожиданный диссонанс. Валькат, что довольно щурился в уголке за своим прилавком, как кот наевшейся сметаны, встрепенулся первым. В конце нашего ряда прилавков... Вопли, и определенно я узнаю голос старого гнома. Он тащит кого-то за шиворот и отчаянно ругается. Хм, кого-то совсем маленького роста и комплекции весьма тощий. Толпа вопит и улюлюкает, распаляя жажду зрелищ. Во рту у меня появилась горечь грядущих неприятностей. А что еще может быть вообще от вида широкой ладони гнома, что стискивает чешуйчатый загривок лепрекона? Загревок собрался складками. лепрекон разивает свою ящеричную пасть, полную острых зубов, но молчит. Выглядит не настолько респектабельным, как наш сленный арестованный враг. Одежда из каких-то ремней и бляшек. На голове хоть тоже кудри, но бурые, редкие и слипшиеся. «Вот, полюбуйтесь на этого мерзавца!» Рявкнул громодар, преисполненный праведного гнева. Лепрекон кувыркнулся под ноги и скорчился, не спеша подниматься. Лишь тер лапой шею и нервно ворочил глазами. И что меня радовало, так и не начал звать стражу. Похоже, и впрямь рылься в пушку. «Но вот только в каком, непонятно. Не нужно разочаровывать старика, но и выяснить, что к чему не помешает. Я осторожно согласился». «Да, отвратительное зрелище, отвратительное. Что он на себя нацепил? Сбрую садомаза, комплекта черный властелин? Морда лепрекона из «Шеф, все пропало, все пропало»» приобрела удивленное выражение «Да ладно, игрок, что ли?» Черт, а вот то, что он тоже игроком может оказаться, я не учел. Громодар замолк на пару мгновений и вновь возмущенно загрохотал, потрясая предметами, сжатыми в другой руке. Да не в нем дело, а в том, что продает этот жулик. Хм, вытянутые коробки, похожие на очень большие колчаны. Хм, да полностью, это же колчаны и есть, судя по шелестящим и громыхающим внутри стрелам. Плавающий целеуказатель зацепился за пузырь названия и развернул. Короб для стрел. А гном продолжал реветь и потрясать футлярами, поливая лепрекона слюной, словно негодующий жрец культа зарезанного барана, заметившего испорченный кусок мяса, возложенным нерадивым прихожанином на алтарь. На что конкретно вознегодовал гном, так и не прояснилось. Поэтому я вновь осторожно согласился. Да, и впрямь, как только эта ящерица посмела продавать стрелы. Стрелы, это ведь стрелы. Громодар зашипел, как раскаленный камень в бане, на который плеснули из ковшика. Еще чуть, и от его красной физиономии пойдет пар. Он молча приподнял и выдернул пучок стрел из короба. Вот, эта мерзость продает наивным покупателям стрелы без наконечника по цене десять медиков за стрелу. Конечно, все обращаются за такую-то ничтожную сумму. Лепрекон же после этих слов вдруг перестал трястись и приободрился. Моргнул, быстро метнувшийся по глазу перепонкой, а потом еще и облизнул правый длинным раздвоенным языком. Потом и вовсе вскочил одним быстрым слитным движением. У громадара от гнева аж вены на лбу вздулись. Как эта ящерица еще посмела подняться после того, как... А лепрекон провел тощей костистой ладонью по жалкой шевелюрке, вдруг одним движением приведя ее в порядок, и сказал... Длиннобородый подгорный житель недопонял, чем именно я торгую. Да, я продаю стрелы, но продаю вовсе не так, как это делают эльфы, люди и прочие владельцы огромных прилавков. Я, бедный лепрекон, и продаю стрелы в виде заготовок, древки для стрел и различные наконечники по отдельности. Стрелы ломаются, но охотники собирают наконечники. Поэтому им нужны только оперенные древки, которые я и продаю. Нужно лишь насадить, чтобы превратить в стрелу. Бывает наоборот, наконечники плющатся и лопаются Тогда как древка остается целым Этим покупателям нужны только наконечники Впрочем, такая услуга есть у многих Уникальность же моих предложений каждому лучнику конкретный набор Беру выбранные покупателем оперенные болванки И указанные наконечники И мигом насаживаю, превращая в полноценные стрелы У меня 10 видов древков с различными перьями Увеличивающих дальность, точность Одолевающих ветер, несбиваемых дождем В общем, разнообразнейших свойств и 10 видов наконечников с игольчатыми, треугольными, тупыми, режущими свойствами И 10 видов самых ходовых магических плашек для зачарования стрел должным образом Ясно, я остановил его жестом Вместо трех-пяти видов стрел ты можешь сделать сотню комбинаций, а с магической заправкой и вовсе 10 тысяч разновидностей для самого привередливого клиента Делаешь образчик, берешь заказ под большой объем «Абсолютно верно, уважаемый гном. Пермь, вы абсолютно точно поняли смысл моих действий, а ценник ты все-таки поставил только на самую дешевую комбинацию, Москва, чем и вызвал праведный гнев старейшины нашего поселка». Жуткая физиономия лепрекона исказилась игольчато-зубастой улыбкой. «Это всего лишь невинная уловка, верно? Не могу же я десять тысяч ценников на себя навешать». Громодар во время разговора мрачнел. В глазах разгоралась обида. Наконец он всплеснул руками и воскликнул. «Ну как так-то? Я же вижу, у тебя даже мозолей на пальцах нет, не порезав подушечек пальцев. Не сточенного новоточильный круг уголка когтя!» «Они всегда остаются у кузнецов, что делают сотни и сотни наконечников!» Я вздохнул, а лепрекон вновь сжался, посматривая на грозного гнома. К старику скользнула все это время помалкивающее Кассиди. Она сказала с сочувствием. «Ничуть не удивлюсь, дедушка, если он ни в кузнечном, ни в плотничьем, ни в магическом ремесле совершенно не сведущ. Громодар переводил выпученные глаза с нее на меня, и прямо видно было, как рушатся в них стены прошлого мира. Небо падает на землю и все такое. Лепрекон почувствовал, что вот прямо сейчас грозный гном не будет рвать его на части, и растянул пасть в улыбке. Но, видно вспомнив, какая она уродливая, прикрыл морду лапами. Сказал вкратчиво, «Мне этого и не нужно, милая гномка. Достаточно найти покупателей и уметь быстро насаживать наконечники». Кассиди вздрогнула и отстранилась. «Я тоже насторожился. Очень уж добро и красиво говорил этот ящер. А с добрыми лепреконами у нас самые негативные воспоминания. Брови сдвинулись сами собой, кулаки стиснулись. Я нарочито грубо сказал. «Ладно, вали уже отсюда, перь. Не хочется с вашим племенем связываться». Лепрекон всплеснул руками и часто заморгал. В тихом голосе удивление и негодование. «Эй, слушай, что я тебе сделал-то вообще? Или вы получили вариант квеста?» «Так он мне вообще-то и не интересен вовсе, и ничего я не хотел». Мы переглянулись с девушкой. Она поджала губы, в глазах пронеслись молниеносные расчеты. «Давай условия своей половины. Посмотрим, сможем ли обмануть систему на взаимовыгодных условиях». Лепрекон характерно мигнул. Протянул Лене руку, но она вновь отстранилась, указав подбородком на меня. Ящер пожал плечами и с видом оскорбленной невинности протянул руку уже мне. «Держи скриншот». «Привести гномов к переходу на верхний зеленый ряд». «Один гном, тысяча опыта, пять золота». Я требовательно пошевелил пальцами. «Полностью, квест, полностью». «В случае оказания сопротивления, оказать поддержку. Пленение одного гнома плюс три тысячи опыта, плюс один золото». Лепрекон развел руками. «Только что пришло. Это рассылка всем лепреконам. Кому-то из наших гнома насолили, и система слухов после нашего общения выдала автогенерирующийся квест». Я грозно сдвинул брови, а тот зачистил. «Да ничего вам бояться вообще. Это не те суммы, за которые хоть кто-то из лепреконов захочет напрягаться. И мало нас на рынке. Все-таки минус репутации искаженного у всех раз. Пусть она на торговлю не влияет, только на общение. Мало кому хочется после удачной продажи вместо благодарности выслушивать ругань и плевки. Причем не в сторону товара, а в сторону мерзкой рожи, гнусной хари и вроде того. Если бы не 20% награда Мамона, Лепрекон прикусил язык. «Ладно, так я пойду». Я сделал отпускающий жест. Блин, как-то постепенно все усложняется. Вот и Громодар буравит взглядом. Ох, помню, пытался как-то объяснить одному старому коммунисту сущность менеджмента. Так он меня тогда уже ко второй бутылке чуть не заагитировал за всемирную коммунистическую революцию. Хм, зарекся я тогда со старцами пить. Но вот с гномом такое не пройдет. Смотрит требовательно и печально. Не понимаю, как вообще можно продавать изделия частями? сказал он недоуменно. «Ведь только цельная вещь благословенна. Только за готовое изделие растет мастерство. Только готовое изделие мастера Стоп, Громодар, стоп. Да, стремление у всех гномов всегда было движение к мастерству. Но здесь не мастерство, а ремесло. И ремесло можно очень неплохо зарабатывать. Нет сейчас богов, благословляющих изделия. Гефест, увы, погиб. Но создавая запчасти и изделия, мы не придадим его память. Ведь и часть изделия можно представить как целое изделие. И сотворить его совершенным. Обман. Да какой обман, Громодар? Если продать охотнику целую стрелу, тогда как ему нужен лишь наконечник. Вот это обман. Гном ошарашенно вытаращился. Под мохнатыми бровями двигались глаза. Похоже, руины неба и земли начали собираться для него в новый пазл. Взгляд наполнялся пониманием. Но пусть еще побродит, подумает. Я сказал деловито, «Тебе нужно еще что-нибудь купить?» Он медленно кивнул и побрел меж прилавков, загребая ботинками по плитам и цепляя плечом столбы. Явно ресурсы намышления полностью сожрали внимание. «Фух ты ж, блин!» «Подайте на храм сто золотых!» Юный хоббит встряхнул черными дредами волос и резко вытянул руку с внушительной кружкой, едва не заехав мне в нос. На донышке что-то звякнуло, а хоббит засиял мальчишской улыбкой, такой искренней, словно ему уже не только сто золотых подали, а еще и совочек подарили, красный.